Глава двенадцатая. Поддержка. Наталья Борисова. За любимым занятием время до вечера пролетело незаметно. Конечно, дело заспорилось далеко не сразу. Многое мне было непонятно и не помогла даже прорисовка схем основных узлов. Но через полчаса ко мне присоединился любопытный Акаи, и дела пошли на лад. Мальчишка рассказал мне суть установленных магических рисунков, а с механическими узлами я разобралась самостоятельно. В итоге, к вечеру от лакированного магикара цвета переспелой вишни осталась лишь каркас и большая гора запасных частей, аккуратно разложенных на газоне. Мелвин наколдовал мне над этой площадкой защиту от палящего солнца и дождя, а Конт сделал нечто наподобие водяной колонки, где мы с его сыном отмывали руки от едкой смазки а шорс периодически приносил нам бутерброды и прочие перекусы. В общем, все были при деле. — Акаи, подай мне разводной ключ. — А, ты же не понимаешь, как его там. Кальпер, точно, подай кальпер, — попросила я, высунув из-под каркаса грязную от смазки руку. Мой юный помощник положил мне необходимое в ладонь. — И что скажете, леди? «Мы уже раскидали весь магикар?» Со смесью восторга и опасения произнес мальчишка. «Хочу сказать, что не разбираюсь в вашей магии, но тот, кто заставил ездить это корыто, гений, хотя бы потому, что в плане механики у вас тут просто каменный век. Все сделано топорно и неумело. Если мы найдем того, кто сможет создать в металлические детали по чертежам, то я превращу это магическое корыто в настоящую ласточку», сказала я откручивая топорную кованную штангу, которую здесь использовали в качестве карданного вала. «Леди Талья, пора заканчивать на сегодня. Скоро стемнеет», — сказал мальчишка, когда я и сама, ерзая, стала выползать из-под днища вперед ногами, как бы двусмысленно это не звучало. И, конечно же, именно этот момент выбрал мой муж, чтобы вернуться домой, да еще и не одному, а с компанией. «Это что? Настоящей леди просто неприлично выглядеть подобным образом, а тем более встречать так своего супруга!» Забавно сморщив курносый нос, брезгливо произнесла спутница Лайена. Светловолосая голубоглазая крылатая особа смотрела на меня, как на комок грязи под ее идеально белой туфелькой. Стоявшего рядом Акая она и вовсе проигнорировала, будто это не аквер, а пустое место. Но хуже всего то, что она висела на подплечья Лайена, едва ли не выпрыгивая из довольно смелого декольте. Кстати, руки дракона были обтянуты перчатками, но мне все равно не понравилось увиденное. Вот я ее еще не знаю, эту мамзель, но прямо всем сердцем чувствую, что мы с ней не подружимся. Заметив мой недобрый взгляд, дракон отодвинул от себя разочарованную этими действиями девицу, а потом представил нас. «Добрый вечер, Талья. Я привел наставницу, которая поможет тебе с этикетом и расведением Знакомься, это леди Илана. Леди, представляю вам свою дражайшую супругу Талью». С уже привычной полуулыбкой произнес мой супружник, разглядывая, как я отряхиваю руками безнадежно испорченные рубашку и брюки. «Ага, добрый вечер, леди», — сказала я, по-свойски протягиваю грязную ладонь надменной девице. «Очень приятно», — выдавила из себя наставница и брезгливо коснулась моей руки двумя пальцами. «Ну что вы, как неродная Илана, идите сюда», — сказала я, отрывком притянув в свои дружеские объятия девицу. «Ой, что вы творите? Я же теперь...» «Она меня все испачкала. Мое любимое платье безвозвратно испорчено. Лорд Блэк, ну что же это такое?» «Ваша жена! Она просто...» Едва не плача, жаловалась Лайону это курицу. «Ой, вы простите меня, леди! Я просто так обрадовалась нашей встрече, что не сдержала эмоций. А платье можно отмыть здесь!» – произнесла я, наклонившись к колонке. Я специально слишком резко повернула ручку с кристаллом, который регулировали напор. Струя воды послушно рванула в указанном направлении, обливая леди Илану с ног до головы, заставляя нашу гостью противно визжать. «Ах, да что же это такое? Я же помочь хотела, а оно вон как получилось! Как же так?» В лучших традициях соседки бабы Вали запричитала я, размазывая по голубому платью руками грязь и смазку, чтобы въелись получше. «Талья, хватит!» Едва сдерживая смех, произнес этот нехороший дракон, перехватывая меня поперек талия. «Леди Илана, я позову Мелвина. Он вам поможет привести себя в порядок и довезет вас до дома. Раз в нашем доме с вами произошел такой хм несчастный случай, то мы компенсируем стоимость вашего платья. А ваше сегодняшнее занятие лучше перенести. Вернув себе невозмутимое выражение лица, Лайан обратился к мокрой курице. «Да, конечно! Я вижу, вашей жене действительно нужна дресс... воспитания Вовремя поправилась эта смертница. «Нет, я вот отчетливо ощущаю, что с этой дамочкой произойдет еще очень много подобных несчастных случаев». «Всего доброго!» – сдержанно кивнул Лайан, буксируя меня в сторону главного входа. «Буду ждать с нетерпением нашей новой встречи!» Оглядываясь назад, честно пригрозила я. «Талья, что это было? Зачем ты испортила платье леди Иланы? И не надо мне говорить, что ты это ненарочно!» Спросил супруг, когда мы оказались с ним в хозяйских покоях. «Не понимая, о чем ты, ушла в несознанку я». «Ладно, поговорим об этом позже. А сейчас скажи, это правда то, что ты сказала Акону?» Есть шанс улучшить работу магикаров?» Уже совсем другим тоном спросил Лайон. «Об этом пока рано говорить. Необходим специалист, который сможет создать детали по моим чертежам. Потом нужно будет все собрать и запустить. Только после тест можно будет сказать наверняка, получится или нет, сочетать технологии моего мира и вашу магию», — сообщила я. «У меня в отделе есть молодой маг» который очень увлечен техномагическими исследованиями. Завтра я познакомлю вас. Думаю, вместе с ним вы справитесь с этой задачей. Снимая мерцающие перчатки, заявил мой супруг. С чего ты взял, что я смогу? Велика вероятность, что я просто испортила твою машину. Ты не думал об этом? Недоверчиво посмотрев на мужчину, уточнила я. Такой лимит доверия со стороны практически незнакомого человека меня даже пугал. «Талья, я видел твой чертеж, и это было впечатляюще. Впервые вижу, чтобы женщина увлекалась магикарами и техномагическими артефактами повышенной сложности, но готов рискнуть и доверить тебе весь ангар, даже если ничего дельного из этого не выйдет», — заявил Лайн. «Почему?» — непонимающе спросила я. «Потому что видел, как у тебя блестят глаза от интереса. Мне понравилась эта талья. Своим ответом дракон озадачил меня еще больше. А потом он просто взял и ушел, оставляя меня переваривать эти слова. Ненормальный.